Глава двадцать пятая Мэри с неловким видом стояла перед зеркалом, пока Зоя заплетала ей волосы. На ней была новая школьная форма, выглядевшая великоватой, а галстук висел криво. Мэри поморщилась. «Ты отлично выглядишь», — сразу же сказала Зоя. «А доктор Уэнрейд сказала, что ты можешь пойти повидать маму после уроков». «Ей нравится меня причесывать», — задумчиво произнесла Мэри и посмотрела на Зои. «Но я не знаю, она когда-нибудь будет разговаривать? Будет?» «Я не знаю», — честно ответила Зоя. «Но думаю, для нее самое большое счастье — видеть тебя рядом». Мэри кивнула, словно впитывая ее слова. «Ладно», — с глубоким вздохом произнесла она. «Школа». И грустно кивнула. «Шеклтон говорит, он справится. А Кирсти вроде хочет зайти поговорить с тобой. Но все эти книги, все эти приключения...» В школе-то ничего такого нет. Какие уж приключения в школе? Зои улыбнулась. Ох, Мэри, заговорила она, вплетая в косу девочки яркую клетчатую ленту. Но у меня найдутся для тебя и другие книги.